Глава десятая «Позвольте я поясню», — раздался голос духа у меня в голове. «Дело в том, как я докладывал, структура находилась в критическом положении, и долгое время не принимались попытки новыми владельцами решить вопрос с захватом и дестабилизацией верхних ярусов». Это грозило в перспективе полным уничтожением структуры, а кроме этого — угрозой жизни спящих жителей Ковчега. Я принял решение начать постепенную разморозку людей Ковчега, дабы с их помощью постараться стабилизировать ситуацию. То есть ты решил, что эта банда голожопых оборванцев поднимется наверх и зачистит мало того, что самых серьезных преступников этого мира, но еще и разломы голыми руками? «Вы сейчас с кем, простите, разговариваете?» — спросил меня ученый. «Да есть тут один самонадеянный деятель». «Моя оценка говорит о том, что 11% находящихся в статусе субъектов имеют достаточно высокий боевой потенциал, и они способны на выполнение этой задачи», — возразил немного обиженный деятель. Я на секундочку задумался и взглянул на двух братьев, которые решили со мной потягаться. В очередной раз моя сила сыграла со мной злую шутку. Я без особого труда справился с Романом, но на самом деле он был достаточно силен по здешним меркам. Да, он не маг вне категории, но вполне себе физик ранга высшего магистра. А, возможно, когда он придёт в себя, если его вооружить, то дотянет до уровня высшего мага. «Очень интересно». Тут я понял, что меня что-то смутило в докладе духа. «Так ты сказал, 11%, а остальные 89%.» Дело в том, что процедура эвакуации мира включает в себя программу как можно более быстрого восстановления популяции. Для этого соотношение женских и мужских особей было загружено в соотношение 1 к 9. Оценивая потенциал бойцов, я имел в виду 10% мужского населения одни из самых сильнейших воинов прошлого мира и примерно один процент всех существующих женщин, которые также в прошлом были воинами. э, -э я задумался. — Тридцать тысяч баб? — Тридцать одна тысяча сто пятьдесят шесть, если быть точным. — Поправил меня вежливый дух. — Ну, охренеть вообще. — Молодой человек, мне все таки хотелось бы узнать, с кем вы разговариваете. — Опять подул голос ученый. Так, если ты не заткнешься, то я тебя вырублю. Время для ваших вопросов пока не наступило, поэтому будьте так любезны, помолчите. Тогда можно я пока окажу помощь своему собрату? Осторожно поинтересовался ученый. Можно, сказал я. Он осторожно присел на корточки. Руки его окутало беловатое сияние. Кровоподтеки из ссадины воина начали затягиваться. Я про себя хмыкнул, лишив, что этот ученый достаточно широкого профиля, Из него получится отличный боевой лекарь, но если его ученость окажется сомнительной. «Наверху ты говорил про семь тысяч», — внезапно вспомнил я еще одно несоответствие. «Да, конечно», — мне показалось, что дух слегка смутился. «Это сопутствующий набор». «Сопутствующий набор?» — нахмурился я. «Это что еще значит?» «Это люди и существа, которые пытались скрыть объект под моей охраной». Пытались скрыть агрессивно, позвольте заметить, но не имели достаточных навыков. — И ты их? — улыбнулся я. — Да, мне пришлось защищаться. Я поместил их в свободные камеры. — фигасе Две тысячи разумных и полуразумных тварюшек и номерян. Интересный зоопарк! — я задумчиво почесал голову и кивнул на братцев. — А почему ты начал с этих? — ученый вскинулся при моих словах. Попытался что-то сказать, но потом передумал, вспомнив мое предупреждение. Это было тестовое пробуждение. Все прошло удачно. Дальше я планировал будить остальных. Всех сразу? К сожалению, это длительный процесс. Как я говорил, мои способности на данный момент ограничены из-за неисправности оборудования. На данный момент я смогу выводить из стазиса примерно 100 человек в сутки. Начинать? «Эй, погоди, начинать. Мне надо сперва разобраться!» «Вставай, воин, хватит валяться!» Дружелюбно протянул руку я все еще сидящему на попе ровно воину. Тот нахмурился, но руку мою взял. Я их поставил на ноги. «Пойдемте, мне нужно с вами поговорить. Но для начала накормлю вас чем-то нормальным». «О, нормальная еда! Я не ел!» Воин судорожно нахмурился и посмотрел на своего брата-ученого. «А сколько мы не ели?» Не знаю, брат мой, не знаю. Возможно, этот молодой господин знает. Молодой господин тоже без понятия, уж поверьте, предполагая, что долго. В общем, идете со мной или остаетесь здесь и продолжаете питаться воздухом. Да, конечно, мы идем с вами, господин. Мы поднялись наружу. Вышли на улицу, и двое заключенных ковчега зажмурились от яркого солнца, которое ударило им в глаза. «Волк, я знаю, что ты всегда с собой сухпай таскаешь. Накорми, ребят». «Хорошо. Идите за мной». Двое освобожденных посмотрели на него со странным выражением на лице. «Ах ты ж, блин, они ведь нашего языка не понимают. А на каком они говорят? Так-то ты знаешь, я тоже многое по верхам нахватал». «Ну, не тот, на котором говорят они. Это ребята не из нашего мира». Волка даже бровь не дернулась. Походу он окончательно понял, с кем имеет дело. Ладно, из другого так и из другого. Так как мы поступим? Идите за этим человеком. Он вас накормит. Это мой главнокомандующий. Не было слова начальник гвардии на их родном языке, поэтому я назвал самое близкое. Молодой он для главнокомандующего. Нахмурился первый мечник. В самый раз. Для того, чтобы вас накормить, хватит. Если будете себя плохо вести, то и Томаков надавать может, широко улыбнулся я. Воин скривился, а ученый на мои слова улыбнулся. Это был хороший признак. Полчаса примерно занимался своими делами, пообщавшись с духом, и пытаясь вытащить еще хоть какую-то дополнительную информацию. Но особо ничего не достиг. Отстойник, как называлась та часть, куда собирались незадачливые экспериментаторы, попытавшиеся распаковать ковчег, Была запечатана и имела всего две функции. Первая — сжечь там все. Да-да, такая функция существовала, если не хотелось разбираться. Ну и вторая — это открыть его. А вот функции закрыть уже не было. Этот уровень был сконструирован так, чтобы оттуда было просто физически невозможно вырваться. И открыть можно только извне. Но когда уже открываешь, обратно закрыть не получалось. То есть я мог или убить всех кто там находился или открыть его но тогда уже нужно было бы разбираться со всеми находящимися там разом я решил пока не трогать пошел проведать двух освобожденных всегда знал что два воина найдут общий язык вокруг лежала куча разбросанных упаковок сухпая ученый интеллигент нажевал аккуратно отпивая горячий сладкий кофе из кружки а вот воин разрывая зубами очередную попковку С интересом следил за Волком, который прямо тут разобрал винтовку, показывая ее устройство. Насколько я понял, уровень технологий в том мире исключал такой современный огнестрел. Может, там мушкеты были, но это не точно. Но воин всегда остается воином, и, видимо, ему стало интересно. Убедившись, что они доели, я устроил короткий допрос. Первое, что меня интересовало, это метка неназываемого, и как, собственно, Они очутились в ковчеге. Оказалось, все просто. В их мир пришла скверна. Весь их мир почти был уничтожен. Благодаря Ордену Пространства они договорились об эвакуации в другой мир. Вот только в тот момент, когда все оставшееся население собралось в одном месте, ожидая открытия портала, в мир пришел сам неназываемый, и началась бойня. А пространственники то ли не смогли, то ли не захотели выполнять свое обещание. Но потом случилось странное. Их правители просто надергали выбранное количество избранных людей со всех королевств и приставили их к одному странному мужчине, которому заплатили, дабы хоть кто-то из цивилизаций их мира выжил. Ни Роман, ни Мазель, так звали ученого, не знали, что это за человек. Они были одни из первых, кого погрузили в кристалл архитекторов. Собственно, сказать они ничего не могли. Последнее, что они поняли — Это крики и вопли умирающих вокруг людей, которые погибали ради того, чтобы дать шанс наследию того мира уцелеть. Так или иначе, но они достигли своей цели. Люди выжили. А что с ними делать? Ну, это предстоит решать лично мне. По крайней мере, идея выбросить их в какой-то другой мир уже не казалась мне хорошей. Люди достаточно настрадались. А что такое 35 тысяч для баронства Галактионова? Это внушительное число. А что такое 35 тысяч для будущего королевства Галактионова? Это может быть неплохим первым шагом. В общем, я сказал волку доставить спасенных к ним в казарму и присматривать, пока я не решу, что делать дальше. Собственно, с самой тюрьмой тоже нужно определиться. Если я приму решение о разморозке, то надо дать распоряжение духу. Затем нужно подумать, что делать с отстойником. Да и простых заключенных переключку нужно провести и понять, кто там скрывается ниже девятого уровня. Дела, дела, одни дела. В последнее время я уже опасно близок к той ужасной границе между нагибанием и превозмоганием, и очень мне не хочется ее переступать, поэтому, когда я завалился домой, то громко хлопнул в ладоши. Ну что, блохастая, пойдем погуляем? Сам дурак. Раздался у меня в голове голос Карамельки. Не любила она, когда я так ее называю, но при всем при этом в ее ментальном голосе была определенная радость. Иди сюда, я тебя поцелую, кивнул я своей Пантере, и та благосклонно подошла ко мне, подставив макушку. А меня? Ревниво раздался голос Анны. Иди целуй жену, чего замер? Раздался насмешливый голос Мудрой Пантеры. Я рассмеялся и также обнял супругу. «Собираешься куда-то?» — невинно поинтересовалась Тяня. «Да так, карамельку выгуляю». «Кто кого выгуляет?» — раздалось в голове, что заставило меня еще раз улыбнуться. Но я все таки поправился. «Прогуляемся, обещал. Но к ужину буду. Как у нас дела?» Все по плану. Катя с разломчиками в разломе». «С деньгами у нас наконец-то все в порядке?» — широко улыбнулся супруги. Я увидел мучительную работу мысли на лице моей супруги. Происхождение не давало ей ни единого шанса расслабиться, кивнуть головой и подтвердить мое предположение. Она всего лишь улыбнулась и сказала. Денег никогда не бывает достаточно. Вот как? Улыбнулся я. Хорошо. А насколько от этого недостижимого уровня достаточности и уровня полный банкрот находится благосостояние нашего рода? Один на секунду задумалась. «Примерно посередине». Увидев мой скептический взгляд и широкую улыбку, она все-таки позволила себе слегка улыбнуться. «Ну, возможно, чуть выше». «Моя ж ты! Рачительная жена!» чумокнул я ее в чеку. «Звучит, как оскорбление», — нахмурилась девушка. «Даже не думал тебя обидеть», — замахал руками я и быстрым шагом вышел из дома, свистнув, призывая карамельку. Я снова был опасно близок к финансовому диспуту с моей супругой в результате которого выяснилось бы, что я полный ничеброд и денег катастрофически не хватает. Аня такая... В финансовых вопросах она шутить не любит. «Кого с собой возьмем? деловито поинтересовалась Карамелька. «Никого? Вообще никого?» Я покосился в сторону затупка, который лежал на пороге с яблоком, заинтересованно прислушиваясь к нашему мысленному разговору. «Да-да, мне казалось, что он и мысли читает». Увидев, что я смотрю, он по привычке отвел взгляд. «Я же обещал, только ты и я, как в старые времена. Я тебе скажу больше», — улыбнулся я. «Сегодня мы пойдем в Муравейник». Сказано сделано. Наше нынешнее посещение очень сильно отличалось от моего первого визита сюда, когда я был молодым курсантом-истребителем с Белым кольцом. Сейчас абсолютно Галактионова знал любой истребитель Империи, А мой буревестник с мордой доеда знали и простые люди, как минимум, в Иркутской области. А в связи с моей демонстрацией в имперовском дворце, думаю, что и вся империя тоже. Здесь тоже все поменялось. Не было восторженных толп юных истребителей вчерашних курсантов, которые оттачивали навыки. Фактически народа стало в разы меньше, и это понятно. Арктика и войны отвлекали внимание истребителей. Мимо деловито прошла дежурная группа, поприветствовав меня. Из того, что я знал, ходили сюда за определенными ингредиентами. Из одного вида муравьев, точнее, из их яиц, готовилось регенерирующее зелье, которое в условиях войны было на весь золото. Вот, собственно, за ними и ходили. Находились они неглубоко, собирались с белых муравьев, а на нижний уровне даже никто не захаживал. Уровень угрозы... Прорыва достигал уже 9 единиц из десяти возможных, и Архип очень беспокоился по этому поводу. Поэтому я решил убить двух зайцев. Хотя, о чем я? Трех зайцев. Выгулить карамельку, помочь старому другу, да еще выполнить заказ красивый. В принципе, при желании, я думаю, что мог бы закрыть муравейник полностью. Да, это было бы долго, но это возможно. Но как раз против этого Архип был категорически против. Уж слишком ценную у муравьев были ингредиенты. Поэтому мне всего-навсего нужно было уменьшить популяцию и выполнить просьбу красивой. Когда маленький муравей странного цвета хаки сел к нам в буревестник около горы, куда мы заскочили, карамелька неодобрительно посмотрела на меня. — Ты же сказал, что мы идем одни. — Я имел в виду из разумных. Это ищейка, мозгов у него нет, но зато он приведёт туда, куда нам надо. Это действительно было так. Поставив муравьишку на землю, тот живо рванул вперед, фактически подпрыгнув, когда поводок натянулся и дернул его назад. Да-да, я надел на него обычный ошейник и поводок, потому что бежать он будет в нужном направлении до посинения, а учитывая его размер, ничего не мешает ему скользнуть в какую-нибудь чель, оставив меня с носом. «Милый пёсик», — прокомментировал Карамелька, — «и как ты собираешься сражаться и одновременно удерживать эту собачку?» «У меня есть палодырь», — полыбнулся я, и из тени тут же выулился шнырка. Я ему передал рулетку. «Крепко держи, не отпускай». «Шука, собака!» — буркнул мелкий. «Мороженку надо!» «Будет тебе мороженка, мелкий вымогатель. Давай, пошли!» Муравей рванул вперед, несмотря на то, что он реально был размером с небольшую собачонку. Весил он примерно как шнырька. — Шука, стой! — зарал мелкий, когда его дёрнуло вперед, и он неожиданно впечатался в стену. Я не выдержал и рассмеялся. Сзади услышал насмешливое фырканье карамельки, которое тоже изображало смех. — Сандру смешно! — уточнил мелкий, хватаясь за выступ, довоего его не потянул муравей дальше. Еще как! сказал я. Еще как! Справишься сам или тебе помочь? Шука, собака! прошипел Шнырька, задумавшись. Шнырька шильный! Он подумал еще немного. На легкий! выдал он. Рядом с ним появилась гантеля, нормальная такая массивная гантеля, а потом следом за ней появился маленький рюкзачок. Мелкий положил гантель в рюкзак и застегнул его у себя на спине. Пошли, шабака, вперед! командовал Шнырька, и муравей двинулся дальше. На этот раз шнарк, утяжленный гантелью, справился и смог его сдержать. Мелкий победоносно посмотрел на меня и радостно заявил: Шнырка гений! Не то, что Шандр! Сто процентов! рассмеялся я. Проблема с пуудрем была решена. Руки у меня были развязаны, ну и мы вошли. Один уровень, второй, третий. Я убивал муравьев десятками, задерживался на считанные секунды, чтобы забрать все жилейки. В принципе, я научился не вывазываться в мозгах и крови наделал как шнырка, вытаскивал их через теневой план. Да, в отличие от физического тела, жилейки существовали сразу на нескольких уровнях. Я просто просовывал руку в тень и выдергивал ее оттуда в реальный мир, быстро и эффективно. Карамелька отрывалась по полной. С некоторой грустью я понял, что уже перерос свою вулканическую пантеру. Да, учитывая нашу связь, она тоже становилась сильнее. Ее изначальное тело было сильным для обычных сражений, но в таких масштабных, как сейчас, ей уже не справиться. Разве что попытаться поставить ей печати. Если я смог поставить их в Одину, то почему бы не сделать это? Карамельки? Понятно, что в связи с моими последними событиями в замесах рядом со мной мог выжить разве что затупок. Но как выжить? Воскреснуть. А вот всем остальным это будет сложно. По крайней мере, когда меня нет рядом, я буду спокоен, что с ней ничего не случится. Мы спускались все ниже. Начали попадаться солдаты. Я убивал их, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь понять, насколько снижена угроза. В принципе, оставалось еще немного, но мне нужно было спуститься ниже. Добравшись, наконец, до нужного уровня, я это понял, когда муравей заверещал, подавая сигнал. На его писк вернулись сотни муравьёв-воинов, которые находились здесь, охраняя кладку. А ещё где-то в глубине зашевелилось нечто огромное. Карамелька зажипела, и шерсть у нее на закривке стала дывом. Собственно, я пришёл туда, куда хотел. Королева муравейника предстала передо мной во всей своей уродливой красе.